Глава четырнадцатая. Свидание. Сейчас не предстанет вашим взором и просит вас почтить хоть кратким разговором. Мольер Тортюф.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 Мужчины, говоря с ним, плохо скрывали зависть под внешностью предупредительной вежливости, а дамы наводили на него ларнеты и делали ему авансы, так как репутация опасного дуэлиста в те времена была самым верным способом тронуть их сердца. Три-четыре человека, убитых на поединке, могли заменить красоту, богатство и ум. Одним словом, когда герой наш появился в Луврской галерее, он услышал, как вокруг поднялся шепот. Вот молодой Мержи, убивший Коменджа. Как он молод, как строен, он очень хорош с виду, как браво у него закручен ус. Известно ли, кто его возлюбленная? Но Мержи тщетно старался разыскать в толпе голубые глаза и черные брови госпожи Датюржи. Он даже сделал ей визит, но ему сообщили что вскоре после смерти Коменджа она уехала в одно из своих поместьий, отстоявшее на двадцать лье от Парижа. Если верить злым языкам, скорбь, причиненная ей смертью, ухаживавши за ней человека, заставила ее искать уединение, где бы без помехи она могла предаваться дурному настроению».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 и получил из высохших рук какой-то старухи, которая не была ни Марты, ни Камиллой, письмо, распространявшее сладкий запах. Оно было перевязано золотой ниткой и запечатано широкой печатью из зеленого воска, на которой вместо герба изображен был только Амур, приложивший палец к губам, и стоял кастильский девиз «Молчите». Он распечатал его, и увидел всего лишь одну строчку по-испански, которую на силу понял. «Сегодня вечером вас ждет одна дама». «От кого это письмо?» — спросил он у старухи. «От дамы». «Как ее зовут?» «Не знаю. По ее словам она испанка». «Почему она меня знает?» «Славу о ваших подвигах храбрости и любви вините в этом деле», — произнесла она хвастливо. Но ответьте, придете ли вы? Куда нужно идти? Будьте сегодня вечером в половине девятого в церкви святого Германа Аксерского в левом пределе. Что же, я в церкви увижу с этой дамой? Нет, за вами придут и отведут вас к ней, но будьте скромны и приходите одни. Хорошо, вы обещаете? Даю слово. — Итак, прощайте. Главное, не идите за мной следом. Она низко поклонилась и быстро вышла. Ну, — Но чего нужно было этой почтенной сводни? — спросил капитан, когда брат вернулся наверх, а учитель музыки ушел. — О, ничего, — ответил Мержи с напускным равнодушием и принялся с вниманием рассматривать Мадонну, о которой упоминала свыше. — Брось, что за секреты от меня? —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 Когда кольчуга начинает мешать, ее снимают, вот и все. У меня нет никакого беспокойства. Если родственники Камайнжи сердятся на меня, они могли бы очень просто напасть на меня ночью на улице. Одним словом, я отпущу тебя лишь под условием, что ты возьмешь свои пистолеты. Хорошо, только надо мной будут смеяться. Это еще не все. Нужно еще хорошенько пообедать съесть парочку куропаток и хорошую порцию пирога с петушьими гребешками, чтобы сегодня вечером не посрамить семейную честь мержи. Бернар удалился к себе в комнату, где он провел по крайней мере четыре часа, причесываясь, завиваясь, душась и, наконец, придумывая красноречивые слова, с которыми он предполагал обратиться к прекрасной незнакомке.